20, который главный герой узнаёт много такого, чего ему знать совсем не стоило. Вот эта встреча. Комендант Ажаров, Густав Вильгельм фон Тильзе, только что ото в грязном и рваном эссенсовском мундире. Густав, дружище, не думал вас тут встретить. Вы вступили в ВС СССР, и Саушкин кивнул на петлицу собеседника. Фон Тильзе махнул рукой. Не обращайте внимания, превратности войны. Тут я взглядост остановился на красно-белой повязке на рукаве Пантерки Саушкина, и Фонтильз иронично добавил: "Я смотрю, вы тоже сменили род войск, и гораздо более радикально". Тут в разговор вмешался Некрасов: "Так, капитан, извините, но что дальше? Берём это с собой или и молчки внул на свою винтовку?" "С собой", коротко ответил Саушкин. Фонтильз удивлённо спросил: Я не слышался? Вы говорите по-русски? Саушкин кивнул. Да, я говорю по-русски, а затем добавил: Простите, Густов, но у нас нет времени. Вы готовы идти в плен или предпочтёте остаться здесь, но уже покойником? Фонтильзе, кряхтя, поднялся с земли, отряхнул мундир, и ответил: Если вы не возражаете, я бы ещё немного пожил, а затем оронишно улыбнувшись добавил: хочется посмотреть, чем всё это закончится, мой мальчик. Саушкина пешёл. Бывший комендант говорит по-русски, да ещё практически без акцента и грамматически безупречно. Фон Тильзе, насладившись полученным эффектом изрёк: "Идёмте. У нас ещё будет время поговорить". Втроём они на всякий случай пригнувшись выскочили за горящую блицу и, прижимаясь к стене дома, вернулись на свои позиции. где их ждали остальные разведчики. Летенант, увидев, что Савушкин с некрасом у не меня один, спросил однозначно: "Пленный?" Савушкин молчки внул. "Но нам ещё до Желебож добираться, не в тягость-то нам будет?" Капитан усмехнулся. "Он ещё тебе фору в беге даст", я глядевшись, добавил. "Идём на север. Должен же где-то быть по станции". Обернувшись к фонтельзе, спросил: "Густав, вы не знаете обстановку на этом участке?" бывший комендант виновато улыбнулся и пожал плечами. Сегодня планируется начать генеральное наступление в старом городе, но подробности мне неизвестны, подумав, добавил. Если вам удобнее говорить по-русски, пожалуйста, не ограничивайте себя. Саушкин кивнул. Хорошо. Но хотя бы примерно вы можете на карте показать, где ваши передовые позиции, а где повстанцы? Могу, но очень приблизительно. Саушкин достал карту, разложил её на разваленной рекламной тумбе, чем-то напоминающей ножку гигантского гриба. Володя, подсвети. Лецнант достал фонарь, включил и прикрыв рукой, направил луч света на карту. Фонттильзе, внимательно вглядевшись в план города, уверенно ткнул пальцем. Мы здесь, перекрёсток Блугой и Медовой, западнее площади Красинских. Мои коллеги атакуют вот эти дома по Банифратской. До того, как вы меня избавили от общения с ними, у нашего батальона была задача занять улицу Белянскую. Сегодня утром они её займут. Нам нужно пройти к углу Свентойерской и Новинарской улиц. Саушкин помнил, где находится вход в канализационный канал, по которому они пришли на Старувку с Желебожи. Фонтиль за покачал головой. Это в квартале отсюда. Это будет не трудно. Подумав, добавил: "Пока. Тогда выходим". Бывший комендант деликатно взял Саушкина за локоть. "Энст, мой мальчик, у вас не найдётся ещё одной такой куртки? Мой мундир вызовет у ваших единомышленников крайне отрицательные эмоции, могущие кончиться для меня фатально, чего не хотелось бы". Капитан кивнул и, обратившись к Астенк, спросил: "Олег, у нас есть ещё одна пантерка?" Старшина кивнул. Е, yeah. уже не в ранце. Я ею рацию укутал перед выходом. Выйди на шум пленным. А взамен? А взамен Некрасов снимет с давешних немцев пару мундиров и, обернувшись к снайперской команде, Витя, давай обратно в проулок, сними искресничков наших шмотки, рацию укутать. Фонтильзе, одев пантерку, оглядел себя, хмыкнул и промолвил: "Эрнст, дружище, у меня нет на рукаве такой декорации, как у всех вас". Саушкин молча достал из карман красно-белую ленту и протянул бывшему коменданту. Тот повязал её на рукав, удовлетворённо кивнул и добавил: "Не то чтобы я принял вашу сторону, но в такой ситуации лучше не отличаться от большинства. Я готов". Саушкин осмотрел свою группу. Некрасов впереди шагов на 20, потом лейтенант и Костенко, за ними радист, Женьк, Раульш-немца. Я замыкаю. Держимся стен и кустов. На открытые места не выходим. Общая дирекция с севера севера-северо-запада. Видите, если что-то подозрительное, сразу останавливаюсь и поднимаю руку. Всё, тронулись. Они обошли полуразрушенный сабняк, обогнули какое-то бывшее присутствие суд или постронуны к полиции. Так сразу не поймёшь. И выйдя на улицу к какому-то собору, на лежащей впереди площади обнаружили какое-то движение. поднявшую руку Некрасова подошёл Саушкин. "Таш, капитан, видите, вижу. На восточной стороне площади были сожжены баррикады, довольно внушительного вида. На них копошились какие-то люди, причём вооружённые". Саушкин бросил лейтенанту: "Володя, бинокль". Тот подал ему свой Zeiss. "Ага, бело-красные повязки на рукавах и касках. Повстанцы". "Ну, слава богу. Внезапно со стороны какого-то дворца, стоящего в метрах 500 западней, раздался одиночный пушечный выстрел. На слух, как определил Савушкин, 3 дюймовка, не больше. По характерному звону из штормового орудия или танка разрыва не последовало, очевидно, перелёт. С той стороны, похоже, ещё те спецы, подумал капитан. Не попасть в баррикады с 500 метров это надо сильно постараться. Барикада ответила залпом из трёх миномётов. Резкие выхлопы последовали один за другим почти без перерыва, слившись в один длинный громкий выдох, и следом за ним у дворца сверкнули три яркие вспышки. Однако, о повстанцах-то, поточнее, немецких артиллеристов будет, или танкистов, самоходчиков. На трамвайные пути у дворца выползли две самоходки, как их называли в Красной армии артштурм. старого образца с короткими 75-миллиметровыми пушками, из которых они тотчас же открыли огонь. Вспышки, грохот выстрелов разорвали ночную тишину и темень. Однако по пять снарядов выпустили, не берегут боеприпас. Баррикада ответила довольно дружным и густым ружейно-пулемётным огнём. Савушкин про себя лишь вздохнул. Поспешил он похвалить этих повстанцев. Пессяки нужды скрыли перед немцами свои огневые А главное без толку. Самоходка метачквал винтовочных пуль, как слону дробины. Костенко, некрасов, за мной, к трамвайным путям. Лейтенант остаёсь тут с радистом и немцем. Надо помочь. Хлопцы с баррикады отважны до изумления, но толк от их отваги чуть. Ничего, мы их поддержим. Втроём разведчики, хранясь в тени развален, пробрались на 300 м западнее. И в торце последнего дома, забравшись на его руины, нашли отличные позиции. С неё целиком просматривался дворец, его западная сторона, сад за дворцом и внутренний дворик, в котором, вскинув бинокль к глазам, Савушкин увидел копящуюся перед атакой немецкую пехоту. Витя, видишь? Снайпер, смотревший в свою оптику, коротко бросил: "Да, офицеры тройли четверы". И человек 150 бойцов. Приготовься. Как только выпонится самоход, стреляй, принято. Олег, у тебя сколько с собой патронов? Одна лента и ещё одна остался немца. Я на него повисел. Хорошо, больше и не надо. Как только немцы пойдут в атаку, обригада откроет огонь, лупи всю ленту махом и уходим. Добре. Самоходки, преодолев трамвайные пути, остановились и вновь дружно выполлили в сторону баррикады. Раздались взрывы, которые весьма взбодрили немецкую пехоту. Толпа немцев вывалилась в ворота дворца, живо развернулась густая цепь и порысила к своим самоходчикам, которые медленно двинулись вперёд. Видите, сейчас готов. Ближний к разведчикам самоходка остановилась, выстрелила, и почти одновременно с ней раздался хлёсткий винтовочный выстрел с правого фланга. Один из офицеров, ведущих цепь в атаку, выронил пистолет, споткнулся, упал на колени. кнулся лицом в трамвайные рельсы. Саушкин, наблюдавший это в бинокль, удовлетворённо кивнул. Один есть. Сейчас бы и старай стрелять. Я опоздай. Не боюсь, командир. Вторая самоходка выстрелила, почти одновременно с ней выстрелил Некрасов, но, насколько понял Саушкин, ни в кого не попал. Ни один из трёх оставшихся немецких офицеров не упал. Все дружно продолжали подгонять своих бойцов. Витя, промах. Вижу, ничего не уйдут. Всем время цепь подошла к самоходкам. Машину тробно рыкнули, выпустили в воздух клубы чёрного, тяжёлого, густого дыма и двинулись к баррикаде. Олег, готовность есть. Витя, за тобой должок. Давай, пока моторы ревут. Сейчас дам. Третий выстрел Некрасов достиг своей цели. Толстый немец, ожесточённо махавший своим парабеллумом, внезапно замер, выронил пистолет и повалился нажницей. К нему подбежали двое солдат, попытались оказать помощь, но тут же бросили это дело. Судя по всему, рана оказалась смертельной. Самоходки и крадущийся за ним цептем временем подобрались к баррикаде меньше, чем на 200 м. И тут там взорвалась просто море огня. Ого, подумал Саушкин. Это же не те мальчики с пистолетами, которые пытались штурмовать Гданский вокзал. Это уже всерьёз, по-настоящему. Олег Место ответа старшина, прижавшись щекой к прикладу, нажал на спуск. Пулемёт загрохотал, гильзы золотистой строеи потекли под ноги разведчиков. Сноп огня осветил развалины, в которых они засели. Трассеры тонкой строеи пронзали ночь и впивались в спины немцев, вырывая из цепи бойцов целыми дюжинами. Всё, теперь их позиция раскрыта, надо бежать. Как только последняя пуля покинула ствол пулемёта, Саушкин с командой уходу. Они бросились вниз, добежали до угла, и тут на их недавней позиции раздался взрыв. Кто стрелял, Саушкин не понял. Но это уже было неважно, теперь важно было успеть как можно дальше отбежать от позиции, как говорится, в избежании летального исхода. Таш, капитан, пока с обеих сторон лупит, давайте я постреляю. Тут обзор хороший, взмолился на бего некрасов. Видите, охоту, не до снайперского баловства сейчас. Наконец, запыхавшись, Саушкин с своими разведчиками добежали до затаившихся в развалинах какого-то магазина лейтенанта радист и пленного немца. "Товарищ капитан, целы?" спросил котёночки. "Целы? Вы тут как? Ждём вас, уходим?" Саушкин не ответил, скинул бинокль, осмотрел место недавнего боя. Самоходки ползали к дворцу. Уцелевшие немцы, таща раненых, отошли за трамвайные линии. "Что ж, 1:0", подумал Саушкин. "Провели ли мы их знатно?" вместе с повстанцами не меньше чем на треть. На второй заход они вряд ли решатся. А это значит путь перекрёстку Свинторской и Новинаторской. Уходим до места назначения всего километр, до рассвета успеем. Но до рассвета они не успели. Саушкину слышало артиллерийский залп и даже не разумом, а спинным мозгом понял: это по их душу. Мгновенно с командою, вложись, он рухнул на мостовую. ту же секунду метров 20 прямо по улице земля содрогнулась четыре разрыва один за другим взметнули на высоту третьего четвёртого этажа обломки домов булыжники мостовой остатки лип когда-то украшавших улицу клочья всякого мусора грохот оглушил его а взрывная волна едва не сбросила в воронку посреди улицы следующая серия разрывов вспахала сквер чуть дальше бежжал, снося скосив купы молодых ив и, и рывшуряв обломки скамейки беседы. Аужь мать. 250 мм не меньше. Саушкин приподнял неожиданно тяжёлый извиняющий отразлив голову. Все живы. Котёночкин, ты как? Жив, раздался неуверенный голос лейтенанта. Только флягу осколком, кажись, пробило, весь бок мокрый. Олег, смотрел лейтенант, сам цел. А что мы не zrobiться, товарищ капитан? Зараз гляну. Строгоно, цель и рация в порядке. Некрасов, молчание. Некрасов уже более тревожен. Жив чёрт по-морски. Из-под стены раздался недовольный голос снайпер. Жив. А винтовки мои, Каюк, осколок газовый поршень перебил. Отстрелялась моя Света. Ничего, найдём другую. Олег, что ли, лейтенант? Цел и вправду фляга. Саушкин стал смотрел с искомандало. Смотреться. Разведчики осторожно, оглядываясь по сторонам, встали, и тут Саушкин боковым зрением уловил какое-то движение у развала слева. Осторожно и по возможности незаметно он достал парабеллум, подготовился к открытию огня и резко обернулся. В арке стояли три повстанца с хорошо заметными в темноте бело-красными лентами на касках. "Кто ора группа?" спросил один из них. "Значит, повязки на рукавах у группы Саушкина не заметили?" Очень хотелось бы надеяться, что и работу их пулемёт они тоже засекли. Капитан ответил: "Армия Людова, батальон шведа, с Жолибожа. Батальон храбрый, первый АК". Представился тот же, кто спрашивал. Повстанцы подошли к группе Саушкина. "На Жолибож?" спросил всё тот же, судя по всему, старший повстанец. "Саушкин кивнул. "Есть с нами девять. Двзяли из госпиталечения майора Рышерда. Траз врацам не пройдёшь. Немцы заняли Муранов, контролируют всю территорию между улицами Налевки и Бунифратской. Саушкин отрицательно покачал головой. Дам до Скижованя, Швентерской и Новиниарской повстанцы натрожились. Вы не поляки? Не, россияне мы. Старший повстанец сразу посерьёзнев произнёс: Вы должны пройти с нами. Днём будет человек от маёры Рышерды, и мы вас проводим до канала Саушкин-Кевну. Добже, нема проблем. Пойдём хоть до дьябла, и усмехнулся. Ну, на самом деле, не устраивает же понажовщины с этими ребятами. Тем более, он ведь сказал чистую правду, обернувшись к своим Саушкин коротко бросил. Идём с этими. Они хотят убедиться, что мы из армии Людовы. Через час они добрались де подвалам, где, где вырытым по газонам и скверам ходам сообщения, где по каким-то кротовым норам под развалинами до да какого-то помпезного сооружения, когда-то вполне себе респектабельную, но теперь страшный изуродован артиллерии. Приближающийся рассвет позволял уже разведчикам эту часть старувки более подробно. И нельзя сказать, что изменения, которые произошли с районом за истекшие 10 дней, нравились Саушкину. Город интенсивно обстреливался и бомбился. Вид его, к которому они подошли, говорил об этом лучше всяких слов. Патяк Бланка, кивнув на здание, с горечью произнёс старший из повстанцев. Они спустились в подвал. Старший из сопровождающих их повстанцев очевидно пошёл докладывать начальству, двое оставшихся, привалившись к стенам, тут же задремали. Судя по их лицам, они устали в усмерь. Старший повстанец вернулся через 15 минут. Сейчас будет обед, и вы можете отдыхать. До 12 часов можно спать. Сброю сдач кивнул Савушки на свой пистолет. Повстанец махнул рукой. Нет необходимости. Мы союзники. Обед оказался так себе: немецкая армейская буханка хлеба, литровый котелок довольно густого горохового супа, но без признаков мяса и две банки английской консервированной ветчины на шестерых. Костенко с сожалением посмотрел на скромный дастархан, вздохнул и произнёс: "Тонну свиной тушёнки спалили, черти". Саушкину улыбнулся: "Не богти, радость, что кормит". Костенко вздохнул. "Кормит, али дуже мало". "Достаточно". "Товарищ капитан, нам прямо тут можно укладываться". Тот бледный вроде говорил, что до 12 можно спать, подал голос некрас. "Да, тут". покончив с супом ветчиной, ранцы и ченой разведки, разложив рации и потелив куртки, завалились спать, исходя из простого солдатского опыта: если есть возможность поесть и поспать, надо их использовать по максимуму, потому что неизвестно, когда такой шанс будет в будущем. И выпадет ли вообще Саушкин уже не спалось. Прежде всего, его раздражало очевидное бессмысленство, горящее наверху ада. Зачем немцам уничтожать тяжёлой артиллерией жилые кварталы Варшавы? Старик в том подвале говорил ещё об авиации. На хрена? Фонтильзе тоже не спал. Он, как и Саушкин, слушался в канонаду наверху и лишь качал головой. Саушкин, повернувшись к нему, спросил: "Густав, дружище, как вы отчувствовали СС?" Бывший комендант, вдрогнув, посмотрел на Саушкина и, пожав плечами, проговорил: "Превратности судьбы, мой мальчик. Меня, кстати, терзают схожие сомнения. Вы кто и кто ваши люди? Саушкину усмехнулся. Густов, вы меня изумляете. Смею вам напомнить, что это вы у меня в плену. Следовательно, вопросы задаю я, или в комендатуре как ты начь? Фонтельсгевну. Оно логично, помолчав продолжил. Ничего недостойного я не совершал и в СС не вступал. Шеф нацигер Гиммлер или, как они любят говорить, camarade Человек с изрядным чувством юмора Фонтиль улыбнулся. Бригада дернвангера, в которую меня зачислили после после известных событий 20 июля, это штрафная бригада. Вы даже не представляете, мой мальчик, какая сволочь и мразь состоит в её рядах. Гиммлер надо отдать ему должный, нашёл блестящее решение проблемы дезертирства из такой части. Он приказал переодеть всех штрафников в мундиры СС. и числить эту бригаду в АФНСС. Сам понимаете, если партизан обнаружит дезертира в таком мундире, разговор с ним будет очень коротким. Мои друзья смогли вытащить меня из тюрьмы и добились зачисления в штрафной батальон вместо повешения. Но на этом их возможности закончились. Родовая аристократия не очень-то авторитетна у наци. И Фонтиль загрустно вывнёс сауским вздохнул. Это печально. А откуда тогда столь удивительные знания русского языка? Я встречал на Восточном фронте немецких офицеров, свободно говорящих по-русски, но грамматику у них всё же хромало. А у вас она попросту безупречна. Откуда? Бывший комендант Ажаров усмехнулся, заинтриговал и продолжил: "Мой русский язык вследствие большой любви, мой мальчик". Фонтиль замолчал, задумавшись, а затем, вздохнув, продолжил: Когда я вернулся с фронта, это было в конце ноября восемнадцатого года. Мне было 27 лет, примерно как вам сейчас. Мы проиграли войну. Я был опустошён, раздавлен, вместе с Германией унижен и чувствовал себя обманутым и преданным. Жизнь моя оказалась конченной и не имела смысла. Мы проиграли, мы, лучшая армия мира. Кто-то из моих товарищей опустился до алкоголизма. Кто-то предался азартным играм, у кого-то обнаружилась страсть к политике. Крах всех надежд порождает весьма любопытные девиации. Я же случайно в Лейпциге, куда был отведён для расформирования наш полк, встретил девушку, русскую из эмигрантов, нежную ухтомскую, Веру Полинарину. Она трудилась кассиршей в кинотеатре, и ей было на момент нашей встречи 17 лет. Бывший комендант ожара вздохнул и грустно улыбнулся. Весьма романтическое начало, и я не говорил по-русски, правда. Нежно говорил по-немецки, но чертовски скверно. Я решил выучить русский язык в совершенстве, чтобы объяснить Вере Полинаривне свои чувства максимально аутентично. И где же вы изучали русский? В Берлине, в эмигрантской среде? Фонтиль за покачал головой. У эмигрантов, но не в Берлине. В Сигеде. Это такой город в Венгрии. В тамошнем университете было отличное отделение русского языка и литературы. В Берлине изучать русский было бы затруднительно. Германия в те годы погрузилась в хаос, политический кризис и инфляцию. В общем, это был кошмар. Сигет правда тоже пережил нелёгкие времена. Белый Кун, но адмирал Хорти очень быстро свернул там всю эту шарманку социальной революции. В общем, в 22 году я вернулся в Лейпциг, совершенно зная русский язык. Кнежная Вера Полинариевна была настолько изумлена той трансформацией, что со мной произошла, что не задумываясь согласилась стать моей женой. И посею пару мы счастливы в браке. В семье, кстати, мы всегда говорили по-русски. А дети у вас есть? Фонтиль грустно кивнул. Есть. Младшая дочь пока с матерью в Берлине. Я очень опасаюсь за их жизнь. Англичане бомбят столицу рейха едва ли ниже не недельно. старший сын, младший барон фон Тильзе. Вы пропал без вести в Тунисе в прошлом году. Недавно мне сообщили, что он в плену. К сожалению, военное счастье оказалось к нему неблагосклонным. Вам, дружище, в том же смысле не очень повезло. Саушкин улыбнулся, пылше комендант развёл руками. Судьба, мой мальчик, переменчива. Сегодня я у вас в плену, а завтра как знать? Мы пока в Варшаве. Они сегодня а завтра город перейдёт под контролем СС. Как писал в своё время Стивенсон, после этого живые позавидуют мёртвым. Саушкин тяжело вздохнул. Тогда объясните мне, Густов, отчего немцы так безжалостно давят эту опередку. Я имею в виду в Астане, если его исход и так очевиден. Фонтельс пожал плечами. Вы меня поражаете, Эрнст. У вас есть военное образование? Да, есть. Тогда тем более я удивлён. Вам непонятно вся эта возня с Варшавой? С Аушкенкевну. Решительно непонятно. В остане охватил жилые кварталы, все ключевые позиции дороги, вокзалы, склады, мосты, аэродромы контролируются немцами. У повстанцев нет ни, ни тяжёлого оружия, чтобы перейти в наступление, которое к тому же в ситуации военного поражения русских на том берегу не имеет смысла. Зачем в такой ситуации немцы штурмуют и расстреливают из тяжёлых калибров Варшаву? Этой безумие варрустов третьей степени Фон Тильзе покачал головой. Эрнст, мой мальчик, не забывай, мы немцы, народ прежде всего рациональный и действуем всегда с позиций логики и здравого смысла. И грохочущий сейчас над нашими головами артиллерийский шторм это сугубо рациональное и прагматичное действо. Бывший командир рожало, помолчав и собравшись с мыслями, продолжил: "Давай судить объективно. На данный момент русские и их союзники сильнее Рейха. Тактически мы часто переигрываем англосаксов и советы, но на оперативном и тем более на стратегическом уровне мы проигрываем. Я уж не говорю о ресурсах. Здесь мы вообще не имеем шансов. Фон Тильц печальным вздохнул, а затем продолжил. В конце июля русские подошли к Висле, севернее южнее устья Саны и захватили два предмостных укрепления: Баранови и Варки. И тут в Варшаве начинается восстание. Куда русские направляют свои силы? Я не дожидаясь ответа Саушкина, сам ответил на свой вопрос. Правильно, на площадь Дармуварки, помолчав, продолжил. Что объединяет нас, немцев и русских? Сентиментализм, Ефрейтор. Надо дать ему должное. Ефрейтор перебил комендант Саушкин. Вы имеете в виду фюрера? Его, кивнул фон Тильзе. и продолжил. Так вот, Ефрейтер отлично понимает, на какой струне надо сыграть, чтобы вынудить русских действовать так, как ему нужно. Русские поляки братья, одна кровь, чтобы вы не вещали по этому поводу. И пока идёт бойня в Варшаве, русские все силы приложат к тому, чтобы прийти к своим братьям на помощь, несмотря на то, что политически это восстание более антирусское, чем антинемецкое. Огромные ресурсы Советы тратят и будут тратить на бои на востоке от Варшавы, пока здесь в польской столице льётся польская кровь. В чём смысл этого для немцев? Энст, мой мальчик, ну ведь это же очевидно. Пока идёт восстание, русские не могут выбраться из оперативной воронки. Все их действия предсказуемы, что позволяет нам планировать свои действия без всяких допусков на если. Русские будут стремиться к Варшаве, тратить на эти ресурсы в одном случае, могущий быть направлен на куда более опасный для Рейха действия, а именно тот депон в Барановичи. Это намного опаснее для Рейха. Я не побоюсь сказать, что Барановский плацдарм смертельно опасен для Германии. Если бы русские не были столь глупо сентиментальны, они бы плюнули на Варшаву и расширили Барановский плацдарм, нанесли бы с него на юго-запад удар. 3 дней у них перехода, дойдя до Верхнесилезского промышленного района, где сегодня бьётся промышленное сердце Рейха, сталь, уголь, взрывчатые вещества, синтетическое топливо, там рождается кровь войны. А дальше ещё веселей. Через Моравские ворота русские могут беспрепятственно дойти до Среднего Дуная с Пресбургом и Веной. И что куда опаснее? Домериш острау с его огромным промышленным районом. Вот этот удар стал во смертельным для Рейха. Но пока сражается Варшава, пока по повстанцам с их пистолетами, и охотничьими ружьями круглосуточно бьёт наша тяжёлая артиллерия, русские этого не сделают. Они будут продолжать тратить ресурсы на то, чтобы дойти до Варшавы, на помощь гибнущим братьям. Это очень благородно, но с военной точки зрения это бессмысленное расходование сил на достижение бесполезных целей. Но Но ведь мы тоже тратим на подавление восстаний ресурсы, Фонтильзе небрежно махнул рукой. Перестаньте, мой мальчик. Войска, которые Гиммлер бросил на подавление того цирка, не войска, а дерьмо. Они ни на что не годны, кроме как на убийство безоружных, грабежи и пьянки. Это не люди, это стая дикого зверя, спущенного Евфратом с поводка. Все эти штрафники из уголовников, русские предатели, всякие национальные легионы из Untermenchi в настоящем бою ничего не стоят, и Фрейтер бросил их на Варшаву по одной простой причине: здесь они максимально пригодны. Все эти уголовники-предатели по сути свои трусы, а как всякие трусы, они жестоки и безжалостны к тем, кто слабее их. Поверьте, я служил с ними почти месяц. Я видел, на что способен этот сволочь, Ефрейтор, как будто бы не был гениальный стратег. Но ведь нам приходится расходовать снаряды, ресурс артиллерии, самолёты. Артиллерия трофейная, польская, русская, французская, бомбят город штуки, которые уже давно не годны для фронта. Мы справляемся минимумом средств, тогда как русские тратят лучшие свои войска. А англичане гробят в бессмысленных попытках доставить повстанцам оружие, продовольствие и припасы экипаж своей стратегической авиации, который в ином случае бомбил бы наши города. Вот так вот, мой мальчик. Саушкин задумался, а затем промолвил: "В шахматы играет двое", Фонтельз кивнул. "Совершенно верно. И иногда один игрок намеренно поддаётся своему оппоненту. Погодите, вы хотите сказать, что руководство в Астане понимает, что действует в интересах немцев? Всё гораздо хуже, мой мальчик. В каком смысле? Фонтельс грустно улыбнулся. Граф Коморовский, которого повстанцы называют генерал Бур, поляки вообще любят всякую такую конспирацию, хотя она уже давно секрет Полишинеля. Во время своей службы в австрийской армии был дружен с неким Фегеляйном. Они оба обожали конный спорт. Фегеляйн даже содержал конную школу. Нор зарился. Сейчас же он, адъютант фюрера. Саушкин прошептал Шарашину: "Этого не может быть". Барон усмехнулся. "Есть много вдруг горацов на свете, что и не снилось нашим мудрецам. Я не могу достоверно утверждать, но полагаю, что граф Коморовский согласился оказать любезность своему давнему знакомцу, групунфюрера СС, в обмен на гарантии личной неприкосновенности". Дом и граф отлично понимал, что в остане Варшавы бессмысленной при имеющихся силах и средствах обречено. Посему внял предложению господина Фигеляйна протянуть эту авантюру как можно дольше в обмен на гарантии безопасности для его персоны. Любезность за любезность обычное дело среди джентльменов. И эти мальчишки наверху, и эти мальчишки наверху будут героически умирать ради того, чтобы русские как можно дольше не заняли Верхнюю Моравскую Силезию, благодаря которым вермахт ещё может сражаться. Героизм от них, вследствие подлости других, в истории тому тьма примеров. Саушки не знает, что на это ответить, промолчал. Может быть, что бы всё сказанный бывшим комендантом Ажарову было правды, затем он спросил: "Густав, и как вам роль штрафника?" Барон пожал плечами. Отвратительно. Но выбирать в моём положении дружище не приходилось, или весельца в тюрьме малобит, или или вот это. Хотя после месяца службы в этой банде я уже не уверен в правильности моего выбора. Ваши коллеги убивали детей, Хонтиль запысорил лицо. Я не только, помолчав, продолжил. Понимаете, Эрнст, та война, в которой я участвовал молодым, была войной Взрослые мужчины убивали друг друга во имя каких-то своих целей. Дело обычное. Войны были и будут, они в природе человека. Но тут в Варшаве по лицу барона пробежал гримаса отвращенья. Это не война, это убийство. Происходит чудовищно. Кто в чём человек, если он хочет остаться человеком, участвовать не должен. И, говоря честно, я очень рад, что попал к вам в плен. Чем всё это закончится, я не знаю, но в штрафной бригаде я точно не вернусь. Слишком там воняет кровью. Убитые дети, и женщины, не то, чем может гордиться мужчина. Если придётся выбирать, то лучше я остануся поляком-инсургентом, чем вернусь среди немцев в штрафников. Да и немцы-то это безродная мразь. Тут в дверь их комнаты постучали, и на пороге возник пан Яцк Куронь, которого Саушкин уже не чаял более увидеть. Пан комиссар: "Наконец-то. Бойцы оказа задержали нас для выяснения, а нам надо на желебож". Пан Куронь улыбнулся: "Я рад, что выжил, мой друг, и все ваши бойцы невредимы. К тому уже у вас пополнение?" И пан Куронь кивнул на Фонцильзе. Тот молча поклонился. Саушкин же жёл необходим внести ясность. "Этот инопленный, бывший комендант Ажару, он пойдёт с нами". Пан Куронь кивнул: "Ваш право". Помолчав, продолжил: Если вы хотите сегодня попасть в Жариборш, собирать, я вас отведу к майору Шведу. У меня к нему есть одно дело, и, кстати, вас разыскивает одна особа.